Глава четвертая. Новые знания, способности просыпаются. Тихо ты, страдалец, не шуми. Вот так, умница. Приляг тихонько. А я тебя придержу. Все-все. Отмучился болезный. Командир отпустил чужую куртку, и мертвое тело безвольно распласталось на пыльном грязном асфальте. Извини, обманул. Нельзя тебя отпускать. Да ты и сам это понял. Я даже не успел ничего заметить и понять до того самого момента, когда чуть слышно засипел Чехуан и жутко булькнул горлом. Только когда по спине промчался озноб, тогда я понял, что с бандитом все. Жалко? Да ничуть. Противно очень. И почему-то зябко, словно морозом окатило. Вздрогнул, когда на плечо легла чужая рука. Млин, неожиданно как! Это я с чехуана глаз не сводил, не оторваться было никак от бледного землистого лица. Сэр, ты в порядке?» «Нифига я не в порядке, оказывается. А ведь считал, что уже ко всему привык за эти несколько дней. Храбрец». Но кивнул в ответ вроде бы как спокойно. «По крайней мере, надеюсь, что со стороны это именно так выглядит. Ладно, уходить будем через двор в просвет между вон теми домами. Там чужая зона влияния, можно будет проскользнуть по-тихому. И засветок от живых там меньше. Сэр, что тебе чуйка подсказывает?» «Молчит пока. Тогда вперед!» И мы рванули прямо на угол противоположной от нас девятиэтажки, стараясь особо не шуметь попадающим под ногами разнообразным мусором. И самое главное — не топать. Проскочили двор на одном дыхании, перепрыгнули через железный декоративный заборчик, отделяющий придомовую автостоянку от низких, чахлых и ободранных деревьев, пересекли узкий, заросший, давно не кошенный травой газончик. Замерли у панельной стены, стараясь не прислоняться к ней, чтобы не измазаться в маркой, осыпающейся при малейшем прикосновении краски. Не выдержал, оглянулся на мертвого бандита, отсюда похожего на большую кучу мятого тряпья. Поймал расплывчатое отражение своего лица в матовой маске морта. Показалось, что тот мне одобряюще подмигнул и тут же отвернулся, контролируя заднюю полусферу. Увидеть этого не мог, скорее просто придумал но сразу же стало гораздо легче. — Чисто. За мной. И командир сделал шаг за угол. А я рванулся вперед, отталкивая в сторону Грэма, стараясь успеть до выстрела. — Успел. Ничего лучше не придумал, как дернуть командира за рюкзак, заставляя его почти упасть на спину. Причем тому в каком-то немыслимом кошачьем кульбите удалось развернуться и замереть на колени, упираясь в асфальт руками. Брякнул выскользнувший автомат, повис на ремне. — Ну! — Ну! Злость в голосе командира заглушили бьющие в стену над ним пули, и он прыжком вкатился за угол, сметая с ног уже меня. А я задергался, извиваясь, отталкивая ногами тяжелое, навалившееся на мои колени тело, отполз назад, замер, уткнувшись в мягкое препятствие за спиной. Поднял голову. Грэм или морт, не знаю, кто из них. Куда? Туда. Веди. И я повел, то есть рукой показал, на ближайшее окошко в подвал потому что чую, что времени у нас совсем не оставалось, и это единственный для нас бескровный выход. По спине словно ледяной метелкой прошлись. Сюда? И Грэм присел около железной решетки, ухватился двумя руками за раму из уголка, с силой дернул. Жалобно скрижетнуло, посыпался осколками бетон, звякнули остатки стекла в прямоугольном окошке, разочарованно осыпались острыми зубьями. Лезь первым. Головой вперед нырнул в темный просвет, извернулся, уцепившись одной рукой за бетонный проем, приземлился на ноги. Движение, отработанное до автоматизма за время моего сантехнического стажерства. Куда только не приходилось лазить, все дыры вдоль коммуникации изучил. А потому что самый молодой и маленький. Кроме меня, никто не мог через такие окошки проскальзывать. Деваться-то некуда, где-то ключи невозможно было найти, в других местах вход был давным-давно намертво заколочен, а каждый раз двери ломать, а потом за свой счет восстанавливать — дураков нет. Вот и пришлось научиться. А через окно уже влетел рюкзак, больно ударив меня в лицо. И следом за ним, в точности повторив мой маневр, головой вниз ввалился кто-то из моих спутников. Одной рукой откинул в сторону тощий, но неожиданно тяжелый рюкзак, второй постарался поймать падающее тело. Успел ухватить его за воротник, потянул на себя — Дальше стало легче, вдвоем-то. Не успели переглянуться и отдышаться, как в разбитое окно влетела короткая очередь, выбила пунктирно противоположной стене, взвизгнула рикошетом, заставив нас еще больше присесть и уйти в сторону. На всякий случай. Ух, и пылище-то поднялось. Повезло, все живы. Даже командира не зацепило, а он последним нырял. Что-то крепко за нас взялись нельзя на улицу нос высунуть. Переждать бы, да боюсь выкурят нас отсюда. Сэр, что скажешь? Давайте за мной, я эти подвалы на зубок знаю. Мы так под всем домом пройдем. Ну, я-то точно пройду». Пару раз пришлось выламывать деревянную загородку, пролезать в узкие дыры вокруг заржавевших труб, но, к счастью, никто в них не застрял. Вот и крайний подъезд. Поднялся на площадку, Приник к холодному железу в выходной двери. Прислушался. Тихо. Что скажешь? Вроде никого. И у меня все чисто. Что-нибудь чуешь? Ничего не чую. Что они все время на мою чуйку полагаются? У них на ладоники, базы опыт, а на меня надеются. Даже не смешно. И как мне в таком случае выживать? Оглянулся, уткнулся в маске. Кстати, а почему они все время в масках? Тяжело же. Заразы опасаются? Микробов и вирусов, о которых бандит рассказал? Вряд ли, потому что я у них на корабле побывал, и меня никто не стал изолировать. Или у них, как в книгах, вся информация отражается изнутри на стекле? Или что там вместо него? Пластик? А почему он такой чистый снаружи? Уже сколько по подвалам ползаем, пыли и паутины собрали на себя немерено, а маска все как новая. Толкнул дверь, высунул нос, принюхался. Это я так говорю, что принюхался, скорее прислушался. Ничего не слышу, никого не вижу. Можно осторожно выходить. Но на улицу нам пока ходу нет. Противится что-то внутри меня. Чуйка моя пресловутая или страх открытого пространства. Пересидим в квартире? А если искать, все-таки начнут? Впрочем, что это я? Здесь и поопытнее меня люди имеются, и постарше. Есть кому решение принимать. Или не люди? А какая мне, в принципе, разница? Лишь бы выжить. Высоко забираться не стали. Воспользовались первой же скрытой квартирой на площадке. Уселись в углу у окна. Командир какую-то штуку достал, включил и на пол перед нами поставил. Ждем темноты. А что это такое? Любопытство не дало усидеть на месте. Блокиратор, чтобы нас никто не смог по тепловому излучению засечь. Ясно? Угу. И ночью можно будет идти? Можно. «Помолчи, а?» Я замолчал. Благо было, чем наконец-то заняться и что вспомнить. Короткий рассказ Чихуана намертво впечатался в память, объясняя то непонятное, что со мной произошло. Не все, к сожалению, но многое. Да, здесь давно идет странная война. Началось все два года назад, со взрыва на местном фармакологическом предприятии. Что и почему там взорвалось, если взрываться вообще нечему было, и взорвалось ли вообще да еще именно в том здании, где нужно, или наоборот не нужно, разобраться просто не успели. И казалось бы, предприятие маленькое, ничего собой не представляющее, выпускающее простенькие лекарства, пищевые добавки и кое-какую резину, но дыма без огня не бывает. Что-то не то там параллельно производили, недоброе, как оказалось, на оборонку работали. Потому что в городе срочно объявили эвакуацию. Ну как срочно? Как всегда у нас. Пока раскачались, дозвонились до центра, на себя-то никому не хотелось такую ответственность брать. А то, что за плечами тысячи людей, так кого это волнует? О людях в последнюю очередь думают, главное свой зад прикрыть. Короче, с грехом пополам какое-то решение приняли, заработало оповещение. Да кто ему поверил? Отношение к властям у нас своеобразное, народное. Власть она сама по себе, отдельно от народа. Вот люди и не верят тому, что с экранов говорят или по сети транслируют. Отучили верить. Тем более снаружи все выглядело прилично, никаких видимых разрушений. А заразу тем временем ветром понесло на город. Впрочем, кое-кто поверил и успел уехать, а остальная часть населения, абсолютная в своем большинстве, осталась, уповая на извечный русский авось и опасаясь оставить без присмотра свое невеликое, годами нажитое имущество. Ведь ничего постороннего в воздухе не ощущалось. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Ничего. Все как всегда. Но взорвалось что-то где-то. Да на полигонах тоже каждый день военные что-то взрывали и стреляли из разнообразного оружия. Так что грохотом жителей было не удивить и не напугать. А дальше началось странное. Люди перестали чувствовать боль. Почти совсем. Ушибы и растяжения, переломы и травмы создавали лишнее удобство ограничениям функциональной активности движений. Можно было сильно порезать руку и ничего при этом не ощущать, глядя, как течет из раны кровь. Тогда-то и появились первые умершие, просто истекшие кровью без боли и мучений. Обсуждения непонятного начались с шепотков по углам, перекинулись в интернет, потом перетекли на улицы. «Знатоки» в кавычках нагнали жути. И только теперь люди испугались по-настоящему, потому что фантастику читали многие знакомый сюжет апокалипсиса вживую замаячил перед глазами. Казалось бы, ничего страшного, но... Паника. Рванули жители во все стороны из зараженного города, сметая немногочисленные военные заслоны на дорогах. Самые приспособленные и опытные ушли в глубину лесов, ближе к чистой природе, а самые хитрожж... Гм... задые метнулись за границу через пограничные кордоны, надеясь на помощь своих западных друзей но не вышло. Граница с той стороны уже была перекрыта. Город приграничный, все рядышком, и слухи туда уже давно просочились. Сарафанное, телефонное, интернетное радио работало исправно, и никто его не отменял. Мгновенно, чуть ли не сразу после взрыва, завыли, засуетились прибалты, финны. Быстренько вписалась НАТО, выставили заслоны по всей границе. Страшно же. А люди шли, собираясь в толпы перед выставленным заслоном из колючки. Началось все с мелких стычек, и, конечно же, удержать людей и заразу не смогли, потому что передавалась она воздушно-капельным путем. Кто-то на кого-то чихнул, ветер подхватил и полетел, покатился снежный ком. Кому-то особо напуганному с той стороны границы от страха пришла в голову светлая идея открыть сдерживающий или заградительный огонь. И, как всегда это бывает, кто-то слишком переусердствовал, увлекся, сработала давно накачиваемая в людей ненависть к своим соседям. А наши не постеснялись, сразу же ответили, и началось. А зараза так дальше разнеслась, не обращая никакого внимания на пустую суету людей вокруг себя. И исправить ничего нельзя. Образец, как позже выяснилось, экспериментальный, только что полученный в малом количестве, его лишь собирались исследовать. Но и этой малости оказалось достаточно. Потом появилась вакцина, только поздно оказалось. Это как с гриппом. Его лечат, а он мутирует. Так и здесь. С одной стороны, хорошо, когда боли не ощущаешь. Но только с одной. Потому что отключаются не только болевые рецепторы, отключается и какая-то часть мозга, ответственная за это. Каково это – брать в руки что-то и не чувствовать, что берешь. Ходить, просто передвигая ноги, не ощущая, почему ходишь потерять вкус еды, запахи, постоянно контролировать свои движения, чтобы не отрезать, не отрубить, не отпилить, не сжечь и не отстрелить себе что-нибудь родное. К счастью, до ядерного оружия не добрались. Никому из власть придержащих на той стороне не нужна была безжизненная земля России. А как же ее богатые ресурсы? Пропадут ведь. Решили обойтись обычными средствами. На счастье, свое и наше. Но этого обычного неядерного оружия хватило за глаза. И все, кто вякал, замолчали навсегда. С обеих сторон. Сейчас мир замер в шатком равновесии. У нас приграничные города в руинах, и у них аналогичная картина почти по всей Прибалтике, включая часть Польши, которая попыталась снова куда-то влезть, что-то откусить под шумок, да поперхнулась. История повторилась в очередной раз. Такая же картина на южных рубежах. И заокеанские друзья сразу притихли, выжидают, чем дело закончится. Впрочем, у них и без этого проблем с азиатскими странами хватает. Китай не простил звездно-полосатым экономической войны и многовековых унижений. Решил под шумок посчитаться, отвесить пару аплеух и огрести взамен по самое небалуйся. Зато теперь натовских баз в том регионе нет. Да плюс ко всему добавились извечные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии с Кореями, Индией и Пакистан. Впрочем, и в обеих Америках нестабильно. На южном континенте постоянные стычки, на богатый север рвутся. Все выжидают, на нас смотрят, что мы будем делать, и пальцы с ядерных кнопок не убирают. Все великие амбиции куда-то пропали. Потом как-то договорились, определили новые границы, выставили по ним кордоны, заплели многие километры земли колючкой. Замер мир. С той стороны давно тихо, к нам никто не лезет, а нам нечего у них делать, своей земли хватает. Власти, как таковой, в городах давно нет, она осталась где-то там, в центре. Здесь же ее между собой поделили многочисленные вооруженные группировки, как и сам город. У каждой банды свой почти опустевший район, свои мертвые улицы и дома. И уцелевшие оказались в одиночестве и в изоляции, почти полной. С одной стороны извечный враг зарубежный, с другой теперь такой же, но уже когда-то бывший своим. Отгородилась страна от зараженной местности точно такими же кордонами и колючкой. Получилась запертая со всех сторон огромная, почти безжизненная территория. Впрочем, насчет безжизненности далеко не так. Людей тут хватало, и жили они, в общем-то, неплохо. В самом начале уцелевшие, как водится, лихо порезали друг друга в борьбе за власть. Потом, когда эту власть поделили, успокоились и теперь только приглядывали за своими подконтрольными территориями, изредка участвуя в коротких и жестких стычках за интересные ресурсы. И жить стало почему-то проще и лучше, несмотря ни на что. Только из городов пришлось уйти и заняться фермерством. Впрочем, осталась кое-какая торговля. Откуда и как доставали свои товары торговцы было большим секретом. Но по всему выходило, что какая-то связь у них с чистыми территориями была контрабанда или что-то организованное. Кто его знает? Деньги они где угодно пролезут. Им изоляция не страшна. Каким боком тут инопланетяне отметились? А они давно на нашей планете промышляли. Людей втихаря вывозили. Так оказалось. И власти об этом прекрасно знали. Все как везде. В дополнение к основным, так сказать, похитителям теперь прибавилось еще несколько пиратских, мелких. Вот их всех скопом и прозвали внешниками. И правила торговли живым товаром тоже они установили. Извечная, как сам мир, истина. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. А те, кому платят, за эту кормушку дерутся, стараются конкурентов подальше отпихнуть. Вот мы и попали в том подвале под такой передел влияния местных группировок. Кстати, вакцину тоже они продают. Вместе с пайками, одеждой и оружием. Земной одеждой и земным оружием. Теперь это основной товар. Хотя на закрытой земле этого добра еще столько осталось, что хватит на много лет вперед. Склады-то не все разгромили, многие уцелели. Теперь там бывшие вояки сидят, крепко обосновались. Такую историю я услышал от грязного, зачуханного бандита. Впрочем, что еще успел полезного услышать, так это то, что сейчас все кругом или бандиты, или военные, других нет. Ах да, есть еще мирное население, которое и те, и другие используют в своих целях. Каких? Ну что вы в самом деле такие вопросы задаете? Маленькие, что ли? Сижу в комнате, прислонился к холодной бетонной стене со вздутыми обоями, глаза закрыл, воспоминания в памяти перебираю. Впервые у меня появилось время на обдумывание своего положения, на то, чтобы осознать всю глубину той задницы, в которую я попал по чьей-то злой воле. А то с того самого мгновения, как очнулся бездвижным в качестве мяса, Даже не было возможности ни обдумать, ни понять окружающую меня действительность. А информация теперь какая-никакая есть. Что-то мне не по себе от таких известий. Зато теперь понятна моя нечувствительность к сожженному телу. Вспоминаю свои ощущения, ту ослепительную боль, от которой не было никакого спасения, и которая плавно ушла, притупилась, потеряла остроту. И после взрыва я и впрямь почти ничего не чувствовал. Да, было неудобно передвигаться, мышцы не работали, а боли не было. Я еще тогда сильно удивился, но столько всего навалилось на мою бедную голову, что списал все эти странности на защитную реакцию мозга. Вот что это было. Стоп. Ведь сейчас со мной все в порядке. Получается, на корабле док меня вылечил? Привил? И я снова не заразился? Значит, вакцина действительно есть, и она работает? Пока вирус не мутирует? Но если все так, то последующие осложнения будут проходить легче или нет? Узнать бы. Что теперь? Разобраться бы, кто я таков. Что это за новые способности, которые должны будут во мне пробудиться? Что такое псион или кто? Да бес его знает. Хотя появившаяся у меня чуйка определенно мне нравится. Если она станет сильнее, это будет круто. И о себе. Насколько я сумел себя рассмотреть, будучи голышом, это точно я. То есть, мое тело родное, которое я помню столько, сколько живу на этом свете, со всеми дохлыми мышцами и родимыми пятнами. А вот мир вокруг меня точно не мой, это ясно. Наверное, не уверен до конца. Не ясно, каким образом я в него попал. Доберемся до активатора, и нужно будет найти мою местную квартиру, ту самую, где я жил. Или не я жил. Уже сам начал путаться. Короче, разберемся с активатором и ищу свой дом. И маму с сестренкой, если живы остались. И что-то я в этом очень сильно сомневаюсь, глядя на окружающую меня действительность. И самое главное, что мне потом делать? Подписывать ли этот контракт? Космос. А нужен ли он мне? И что из того, что я фантастику люблю? Все равно дома лучше. Единственное, что плохо, вот эта война вокруг. На чего самого себя обманывать? Интересно, конечно. Только что-то не верю я капитану. И доку не верю. Вот чувствую это шестым чувством, и все. Чуйка моя ерзает, покоя не дает. Кому я там нужен в этом космосе? Холодно там, и кислорода нет. Хотя чего греха таить, красиво. Да, возможности новые, но как-то слабо в сказки верится. Это же не книжки, тут горбатиться придется. А если меня участь раба ждет? Думать нужно и помнить про сыр в мышеловке. Опять же, не стоит забывать о том, что ничего особенного во мне нет. Я самый обычный. И даже интеллект у меня средненький, как сказал док. Если не соврал. То-то. Открыл глаза. Петь хочется. И есть. Только нечего. Неужели у моих спутников ничего нет? Спросить? Или потерпеть? Неудобно как-то. Ладно, потерплю до вечера. Уже недолго осталось. Проснулся от легкого прикосновения к плечу. Открыл глаза и натолкнулся на матовую поверхность маски. Теперь понятно, почему все инопланетяне в масках, а не заразиться боятся. Да нет, чушь. На корабле ни капитан, ни доктор ничего не опасались. Со мной свободно болтали, а я же уже был заражен. Опять все по кругу. Что-то не сходится. Или тут другое, технологическое. Потянулся, сладко так закряхтев. Тело затекло. Получается, долго проспал? Зато ощущения такие бодренькие, что ли. «Пора выходить?» Подскочил. Приборчика на полу уже нет. Убрали. Значит, судя по этому, вокруг чисто, раз не бояться обнаружения. И вообще как-то не вяжется такая опаска и такие трудности с моими представлениями об инопланетянах. Они же должны быть самыми крутыми со всеми своими технологиями и достижениями. И броня, и оружие, и дроны, летающие челноки, и вообще все. А мы тут пехом чапаем, по подвалам ползаем, от каждого шороха прячемся. Это скорее для меня подошло бы с моими-то способностями. А тут? Я даже несколько разочаровался. Может, ну его, этот космос? Активатор какой-то еще. Даже мне ясно, что чушь полная. А если это просто маяк? Якорь? И на этой стороне теперь можно будет заблаговременно подготовиться и устроить теплый прием любому пришельцу. Ведь наверняка портал будет открываться именно на включенный маяк. А если взять под контроль портал, то земляне смогут свои условия пришельцам выставлять? Это ж сколько плюшек получить можно. Тогда на чьей я стороне? Ох, сколько у меня версий. Чему верить? На кого? То есть на что рассчитывать? На себя? Ну да. А на кого еще? На свою чуйку и на почему-то не желающие просыпаться закачанные способности. А закачали ли мне их? Что-то я снова засомневался. Прохладно на улице, похоже, дождь собирается. Куда мы так несемся? Ветерок поддувает, небо тучами заволокло. Ни звезд, ни луны не видно. Впрочем, моего спутника тоже не видно, поэтому поторапливаюсь, бегу, стараясь не отстать, чтобы совсем уж не потерять в темноте еле заметного рюкзака на спине впереди идущего. А за мной еще морд шлепает. Оглянулся на бегу, никого не увидел, но точно знаю, что он где-то сзади, за спиной. Есть хочется. Давно уже мясо не ел. Да вообще ничего не ел. А тут запах живых, такой вкусный, что даже слюни из пасти закапали. Поднял голову, принюхался, поймал запах, повел за собой стаю. Скоро будет еда. Откуда у меня эти ощущения на уровне мыслей? Голодные, одичавшие псы? Я даже сбился с шага и остановился, оперевшись рукой на стену. Ноги как-то в раз ослабли. Отстану ведь. Нет, тут же из темноты вынурнули две тени, остановились в шаге. И сзади Морт подпирает. — Сэр, что с тобой? — Стая за нами идет, сожрать хотят. — Какая стая? — начал было говорить Грэм, как его сразу же перебил командир. Морт, быстро в подъезд ищем крепкую железную дверь не ниже второго этажа. Устроились на третьем этаже, только там обнаружилось подходящее убежище. Прилип к грязному окну, всмотрелся в темноту улицы. Ничего не видно, небо затянуто. Оглянулся на шорох за спиной. Рюкзаки потрошат. Неужели есть будем и маски снимут, хоть лицо увижу. Не увидел. Никто свою защиту не снял. А меня накормили, распотрошили какую-то плоскую коробку, сунули в руки банку и плотный пакет. Посмотрели на то, как я держу их в руках, не знаю, что делать, отобрали вскрыли и вернули обратно. Поел, показалось мало, на один укус Но добавки не стал просить, еще чего не хватало. Попил из протянутой фляги, вернул, уселся на пыльный диван, откинулся на спинку. А как они питаются? Интересно. Сэрх, еле слышный вопрос, вырвал меня из сладкой дремы. Разлепил глаза. Передо мной на корточках сидел командир, вглядывается в экран на ладонника. — Ты ничего не слышишь? — Что слышу. И, наконец-то, проснулся, сообразил, что меня про другое спрашивают. А ведь действительно так и есть. Получается, я словно прислушиваюсь к своим ощущениям. Ну-ка. Нет, рядом ничего. Ушла стая. Где-то вдали слабый отзвук чую. Довольно далеко. И сразу же, словно подтверждая мои слова, с улицы донесся далекий, приглушенный расстоянием выстрел. Сразу же еще один. И короткая очередь. Секундная пауза. И еще одна очередь, только на этот раз длинная, какая-то суматошная, заполошенная я поймал еле различимое эхо знакомых довольных эмоций. Все, поймали кого-то. Пока жрут, уходить нужно. И мы ушли, бегом, и бежали до самого рассвета. Недолго, всего-то часа полтора-два. Ночь оказалась короткой, значит, только-только прошли белые ночи. Получается, мое время совпадает с этим? Еще пару часов размеренного бега, и мы оказались за городской чертой. Даже промзона осталась позади. Бандитские или они там секреты на ладонник обнаруживал заблаговременно, рисовал удобный маршрут обхода. Так что ни с кем мы больше не столкнулись, и моя чуйка больше на связь не выходила. Бежалась хорошо, спокойно, ноги работали отдельно от головы, а голова... Голова снова и снова перебирала недавние пролетевшие события, вспоминала услышанное от Чихуана, прочитанные обрывки газет вслушивалась в окружающее пространство, ловила чужие эмоции и мысли. Сначала не понял, думал, что это посторонний фон, к которому за эти сутки уже привык, и лишь позже сообразил, что это я слышу своих спутников. И это хорошо, меньше будет неприятных неожиданностей. Научиться бы теперь пользоваться своими новыми способностями. Привал. Отдыхаем полчаса. Морд. Выпускай дронов. Наконец-то мы притормозили в березовой рощице. Не думал, что вообще смогу столько пробежать. Значит, и впрямь что-то начинает во мне работать. Есть какая-то польза. А мои товарищи собрались в кружок, распотрошили свои рюкзаки, повытаскивали какие-то непонятные штуки. Морд открыл небольшую прямоугольную коробку, что-то в ней нажал. И я с отвисшей челюстью увидел взлетающие в сторону солнца маленькие черные шарики. Это что еще такое? Разведчики? — А почему же тогда мы их в городе не использовали? — А зачем? В городе и на ладоника достаточно. — У меня что, все на лице нарисовано? Или я здесь не один такой, с чуйкой? — Отдыхай. Потом возвращаешься к порталу. Один. — Грэм, отдай ему его комплект. — Как возвращаешься? А вы куда? — растерялся я. — А мы дальше пойдем. Ты свою задачу выполнил. Дальше будешь только мешаться. Командир объяснил, а сам быстро превращался в настоящего инопланетянина. Вещи из рюкзака заняли свое место на его теле, мгновенно спаялись между собой и превратились в такую же матовую, как и маска, броню, как в книжках. И автомат с новым обвесом превратился в космическую винтовку. Почему-то сразу так подумалось. Детский сад, штаны на лямках. А сразу так было не одеться. И мне почему такую одежку не дали? Это же можно было никого в городе не бояться. Ни бандитов, ни собак. У тебя нейросети нет. Для тебя это будет простым набором непонятного, бесполезного пластика. Всмотрелся в матовый экран маски. Само собой, ничего не увидел. «Командир, у меня что, на лице все написано? Или вы тоже псион?» «Нет, псионы — это огромная редкость. И ты не обольщайся, никакой ты не псион. Чуйка небольшая есть, и на этом все». Сам подумай, отпустил бы настоящего псиона с нами Кэп. Дог же говорил, опешил от таких слов. Дог предполагал, что такое возможно, и способность эта уже должна была у тебя активироваться. Ну, ты ощущаешь ее? Прислушался к себе. Отрицательно покачал головой. Вот то-то и оно. Никакой ты не псион. Контракт твой я закрываю. Ты свою задачу выполнил. Мы дошли куда нужно. Ты свободен. Если надумаешь дальше с нами, возвращайся к порталу. Если нет, то оставляем тебе твою одежду плюс рюкзак с пайками. Грэм, отдай ему флягу. Все равно она тебе не нужна, а ему пригодится. Оружия лишнего нет. Нашим ты воспользоваться не сумеешь. Говорил же сразу, чтобы меня вооружили. Напомнить, что тебе ответили? Не надо? Держи нож, от себя отрываю. Это тебе от меня благодарность за то, что из-под пули выдернул. И подарок. — В расчете? — Лихой такой расчет. Я промолчал, потому что нечего было говорить. Рассказывать об открывшихся способностях? А стоит ли? Вот и я думаю, что нет. Дальше пойдут втроем? Ну и хорошо, правильно, нечего мне там делать. Одежду они мне оставляют, видали? А так что, голышом бы отпустили? Благодетели. А я лучше на свою квартиру вернусь, посмотрю, что там и как. Может, еще какой кусочек в эту мозаику уложится. И хорошо бы к маме добраться. Окончательно разобраться с этой реальностью и со своей головой. Так и сделаю. А космос... Куда он в случае чего денется? Если мои способности останутся при мне и еще разовьются, то я их и так найду. Не их, так других. Разберусь.